Часть 22. Наедине с собой. Вечером я сел в шлюпку и вышел в открытый океан, подгоняемый легким юго-западным ветром. Остров становился все меньше, тонкая струя дыма таяла на фоне заката. Вокруг меня расстилался океан, и вскоре темный клочок земли скрылся из глаз. Свет дня понемногу как бы стекал с неба, и передо мной раскрылась голубая необъятная бездна, днем, скрытая солнечным блеском, вместе с плавающим в нем мириадами светил. Молчало море, молчало небо. Я был один среди безмолвия и мрака. Три дня носило меня по морю. Я старался есть и пить как можно меньше. Размышлял о своих приключениях и не очень стремился снова увидеть людей. На мне висели какие-то лохмотья, грязные волосы были вскочены, Без сомнения, когда меня подобрали, то сочли за сумасшедшего. Как ни странно, но я не чувствовал ни малейшего желания вернуться к людям. Я был рад только, что распростился навсегда с омерзительной жизнью среди чудовищ. На третий день меня подобрал Брик, шедший из Сан-Франциско. Ни капитан, ни его помощник не поверили моему рассказу, решив, что я сошел с ума от одиночества и страха перед смертью, опасаясь, как бы остальные не подумали то же самое. Я удержался от дальнейших рассказов, объяснив, что не помню решительно ничего, что случилось со мной со дня гибели Леди Вейн и до того времени, как меня подобрал Брик, то есть за целый год. Мне пришлось действовать с крайней осмотрительностью, чтобы рассеять подозрения в безумии. Меня преследовали воспоминания о законе, о двух мертвых моряках, о засадах в темном лесу, о теле, найденном тростнике. И как это ни странно, но с возвращением к людям, вместо доверия к ним и симпатии, которую следовало бы ожидать, во мне возросли неуверенность и страх, который я испытывал на острове. Никто не поверил мне, но я относился к людям почти так же странно, как относился раньше к принявшим человеческий облик зверям. Возможно, я заразился их дикостью. Говорят, что страх – это болезнь, и я могу подтвердить это. Ибо несколько лет во мне жил страх, который, вероятно, испытывают еще не совсем укрощенный львенок. Моя болезнь приобрела самый странный характер. Я не мог убедить себя, что мужчины и женщины, которых я встречал, не были людьми в человеческом облике, которые пока еще внешне похожи на людей, но скоро снова начнут изменяться и проявлять свои звериные инстинкты. Я доверился одному очень способному человеку, специалисту по нервным болезням, который лично знал Мора. И он как будто отчасти поверил моему рассказу. Он очень помог мне. Я вовсе не рассчитываю на то, что ужасные картины, виденные мной на острове, когда-нибудь совершенно изгладятся из моей памяти. Но все же они теперь ушли в глубину моего сознания. Они далеки, как облачка, и кажутся нереальными. Но иногда эти облачка разрастаются, закрывают все небо. И тогда я оглядываюсь на окружающих людей, дрожа от страха. Одни лица кажутся мне спокойными и ясными, другие – мрачными и угрожающими. Третьи – третий, переменчивыми, неискренними. Ни в одном из людских лиц нет той разумной уверенности, которая отличает человеческое существо. Мне кажется, что под внешней оболочкой скрывается зверь, и передо мной вскоре снова разыграется тот ужас, который я видел на острове, только еще в большем масштабе. Я знаю, что все это – моя фантазия, что мужчины и женщины, которые окружают меня, действительно мужчины и женщины, они останутся такими навсегда, разумными созданиями, полными добрых стремлений человечности. освободившимися от инстинкта, они не рабы какого-нибудь фантастического закона и совершенно не похожи на звера людей. Но все же я избегаю их, избегаю любопытных взглядов, расспросов и помощи, стремлюсь уйти, чтобы быть одному. Вот почему я живу близ большой холмистой равнины и могу бежать туда, когда мрак окутывает мою душу. И как хорошо бывает там, под безоблачным небом. Когда я жил в Лондоне, чувство ужаса было почти невыносимо. Я нигде не мог укрыться от людей, их голоса проникали сквозь окна, запертые двери были непрочной защитой. Я бы хотел на улицу, чтобы переломить себя, и мне казалось, что женщины, как кошки, мяукали мне вслед. Кровожадные мужчины бросали на меня алчные взгляды. Истомленные, бледные рабочие с усталыми глазами шли мимо меня быстрой поступью, похожие на раненых, искалеченных кровью животных. Странные, сгорбленные и мрачные, они бормотали что-то про себя». И беззаботные дети шли, болтая, как обезьянки. Если я заходил в какую-нибудь церковь, мне казалось, так сильна была моя болезнь, что и тут священник бормотал большие мысли, точь-точь, как делал это обезьяна-человек. Если же я попадал в библиотеку, склоненные над книгами люди, казалось мне, подкарауливали добычу. Особенно отвратительны для меня были бледные, бессмысленные лица в поездах и автобусах. Эти люди казались мне мертвецами, а я не решался никуда ехать, пока не находил совершенно пустой вагон. Мне казалось, что даже я сам неразумное человеческое существо, а бедное больное животное, терзаемое какой-то странной болезнью, которая заставляет его бродить одного, подобно заблудшему. овца. Но слава богу, это состояние овладевает мной теперь все реже. Я удалился от шуба городов пыльской толпы, провожу дни среди мудрых книг, этих широких окон, открывающихся в жизнь и освещенных светлой душой тех, которые их написали». Я редко вижу незнакомых людей и веду самый скромный образ жизни. Все свое время я посвящаю чтению и химическим опытам, а в ясные ночи изучаю астрономию. Сверкающих мирядок небесных светил не знаю, как и почему я нахожу успокоение, и мне кажется, что все человеческое, что есть в нас, должно найти утешение и надежду в вечных всеобъемлющих законах мироздания, а никак не в обыденных житейских заботах, горестях и страстях. Я надеюсь, иначе я не мог бы жить. «Итак, в надежде и в одиночестве я окончаю свой рассказ», Эдвард Прэндик.